Глава тридцать 35. Поднявшись с кровати, сразу выглянула в окно. Утро. Ха. А неплохо я поспала, учитывая, что ложилась не позже 3 часов дня. Вот что значит здоровый и неоколдованный организм. Да, как бы не стыдно было в этом признаться, но хоть я и грустила о потере бабушки, а без неё было как-то спокойнее. Стало не нужно постоянно быть на чеку, контролировать еду и питьё, которое принимаешь, зорко следя за тем, чтобы внутрь попадало только то же, что потребляет и родственница. Сейчас же могу делать что хочу, есть и пить, не опасаясь и не разрываясь от душевных противоречий между почитанием бабуш, ведь меня так воспитывали, что старость надо уважать, и обидой за то, что она меня сюда притащила. Нет, смерти я Тамарины Кентевны, конечно, не желала. Она, кажется, сама к ней стремилась чтобы воссоединиться с любимым. Лично я бы предпочла ее спасти, а потом уйти куда-нибудь подальше. Только получилось, как получилось. Любимая. Между тем продолжали выть за дверью. Я вздрогнула и поморщилась, вынужденно прерывая свои размышления. Ты к нетерпеливой какой. Как дверь еще держится? Ладно, не будем и дальше проверять ее на прочность. Пора принять гостя. Я быстро пригладила волосы, надела поверх рубашки голубой сарафан, который должен неплохо смотреться с моими светло-русыми волосами и синими глазами, и пошла открывать. Люби осёкся рыжий богатырского вида парень, увидев на пороге меня. Ты кто? А где Агрипина? Я закатила глаза и покачала головой, выражая своё отношение к его воспитанию. Здравствуй, добрый молодец. Зачем пожаловал? спросила вежливо с радушной улыбкой на губах. Петрушка слегка прибалдел, но быстро сориентировался и произнес, обозначая легкий поклон: "И ты будь здорова, красная девица. Я за своей невестой приехал, за огрепинушкой. Она у местной травницы, знахарскому делу обучалась. Вот срок учебы истек, потому я здесь. Неужто домом ошибся". Парень озадаченно почесал лохматую голову, осматриваясь по сторонам. Вроде сюда её приводил. Я мило улыбнулась, краем глаза подмечая стремительно приближающееся рыжее пятно, по недоразумению являющееся моим фамильяром. "Ха, Огрипина", задумчиво хмурясь, проговорила я, словно силысь вспомнить. Э, «Рыженькая Да-да уверенно кивнул великовозрастная детина, смотря на меня щенячьими, полным надежды и предвкушения взглядом. "Где она?" Я изобразила на лице сразу печаль и сочувствие, а потом будто спохватилась. "Ох, мил человек. Что ж мы на пороге-то стоим? Проходи, гостем будешь. Сейчас самовар поставлю, чаем напою, все, что знаю, расскажу. Меня, кстати, Любава зовут. Я жестом гостеприимной хозяйки пригласила парня в дом, убедилась, что белка тоже попала внутрь, и прикрыла дверь. Ну, погоди, агрепинушка. Сейчас я с тобой за всё рассчитаюсь. Пока заваривала чай, доставала посуду и варенье, заметила, каким взглядом ведьма, скромно занявшая подоконник, смотрела на жениха. Столько в нём тоски и обожания было, что у меня против воли сердце кольнуло. Похоже, она действительно его любит. Вот только кто ж ей мешал, спешно бежать к своему суженному и расколдовываться, вместо того, чтобы с маниакальным усердием пытаться меня убить. И ладно бы она только мне вредила, за это я бы еще, возможно, и смогла ее простить. Но вот ее выходка с инквизиторами была похожа последней каплей в чаше моего терпения, ведь повлекла за собой ужасные и необратимые последствия. А ещё, где гарантия, что после своего возвращения в человеческое тело она оставит меня в покое? Одно дело бороться с белкой и совсем другое с прошедшей полное обучение ведьмой. Нет уж, не надо мне такого счастья. Так что, не обессуть, агрепина сама напросилась. Я степенно разлила по кружкам ароматный бабушкин чай и присела напротив явно мучающегося в нетерпении гостя. Угощайся, добрый молодец. Как говорится, чем богаты. Парень сдавленно кивнул, сделал глоток обжигающей жидкости и взволнованно напомнил: Ты сказала, что знаешь, где моя осужденная. Скажи скорее, девица любава, не томи и не мучь меня. И не собираюсь, фыркнула мысленно. Тебе и так в жизни не повезло такую невесту иметь. Знаю, добрый молодец. Только боюсь, Не понравится тебе, правда, проговорила я, печально опуская глаза. Что? Она захворала? Нездорова? Где она? испугался он, приподнимаясь со стула, словно был готов немедленно бежать на спасение любимой. Я оценивающе покосилась на белку, что нервно мила хвостом из стороны в сторону, и уверенно заявила: Насколько я знаю, здоровью твоей невесты ничего не угрожает. Вот только что, с видимым облегчением, снова принимая сидячее положение, спросил он: "Нет у тебя больше невесты? Другого она своим женихом назвала и уехала с ним?" Уже как две недели назад с неподдельной грустью сообщила я: "Как?" выдохнул парень, на которого стало больно смотреть. "Ты уверена?" Зато белка вся полыхала от злости. Будь у нее рядом шишки, они бы незамедлительно полетели в меня. К счастью, подходящих снарядов поблизости не имелось, и я оставалась лишь испепелять меня злым взглядом. Куда? задал следующий вопрос поникший Петрушка. Кажется, в столицу, равнодушно пожала плечами я. Ай! Последний возглас относился к резко прыгнувшей на стол белке, которая мстительно опрокинула на меня чашку чая. К счастью, он уже успел остыть, и никаких повреждений, кроме пятна на сарафане, не нанёс. Однако животное привлекло внимание моего гостя. "Забавный зверёк", заметил он со слабой улыбкой. "Твой?" "Нет, что ты?" отмахнулась я. Видимо, она через открытое окно пробралась. Осторожно Кажется, она бешеная. Вдруг укусит. Предупредила я, видя, как парень протянул свою ладонь, чтобы погладить белку. Рука тут же была отдёрнута, а агрепина с ненавистью посмотрела на меня и запищав, погрозила лапкой. Вон, видишь, у неё уже конвульсии. Видимо, сдохнет скоро, призвала в свидетели парню. Лучше не трогай, а то ещё заразишься чем. Оно тебе надо? Судя по брезгливости на лице Петрушки, ему и так хватало проблем мимо Беличей заразы. Он явно проникся, отодвинулся от стола и даже благородно предложил свои услуги. Давай я её прихлопну, что ли, раз она такая опасная. «Ну это уж слишком. Нет, нет, я сама, запротестовала, загораживая собой обомлевшую и полуобморочную от ужаса Белку. У меня как раз яд для грызунов где-то завалялся. А ты иди, Петруша, иди тебе ещё домой возвращаться и новую невесту искать